Глава 35. Обширное здание Центрального управления РУМО размещалось на базе «Анакостия Боллинг». Оно располагалось на восточном берегу потомака напротив национального аэропорта. Широкий потомак нес свои воды прямо на северо-запад, а узкая «Анакостия» петляя уходила на северо-восток. На входе декер получил временный пропуск и прошел через зону досмотра. На стене красовалась эмблема ведомства, пылающий золотой факел на черном фоне с двумя электронами, кружащимися вокруг атомного ядра. «Пламя и золото олицетворяют знания или разведданные, как предпочитаем говорить мы», — сказала Браун, указывая на эмблему. «Черное — это неизвестное». «Но, а красное?» — спросил Деккер. «Научные аспекты разведки». «Вы прибегаете к науке». «Возможно, в большей степени, чем вы думаете». Они проходили мимо стены с высеченными именами, остановившись, Амос принялся их изучать. Браун, дошедший до конца вестибюля, пришлось возвращаться к нему. «Стена факельщиков», — сказала она. «Эти люди удостоились высшей чести за службу Румо и Родине. У нас также есть мемориальная доска во дворе с именами семерых сотрудников Румо, погибших 11 сентября 2001 года во время атаки на Пентагон». Деккер указал на одну из фамилий на стене. «Полковник Рекс Браун, он вам не родственник?» «Это мой отец», — сказала Харпер, двигаясь дальше. Амаз догнал ее. «Вы рассчитываете попасть на стену факельщиков?» — спросил он. «Лучше туда, чем на мемориальную доску». «За какие отличия ваш отец удостоился подобной чести?» «Информация засекречена». Открыв дверь, Браун пригласила Деккера пройти внутрь. Переступив порог, тот застыл, уставившись на три стены компьютерных мониторов, выдающих в реальном времени изображение, но только без звука. Браун закрыла за собой дверь. Круглосуточные центры наблюдения сообщают нам практически обо всех значительных событиях по всему земному шару. Это лишь малая часть наших операций. «Впечатляет», — сказала Амас, усаживаясь в кресло у овального стола для совещаний. «И каким образом нам это поможет?» Открылась дверь и вошел мужчина. В нем было около шести футов роста, широкие плечи, массивные руки и ноги, коротко постриженные сидеющие волосы, камуфляжный мундир. Не мог в полной степени скрыть мускулистое телосложение, и мужчина недовольно хмурился. «Здравствуйте, агент Браун!» – проворчал он. «Здравствуйте, полковник Картер!» – вежливо ответила Браун. «Это Амаз Деккер из ФБР!» «Это что-то немыслимое. Получив по электронной почте письмо, я не поверил своим глазам. У этого человека нет даже допуска по линии ФБР, не говоря про Рому!» «Все это дело немыслимое!» – заметила Браун. «Но мы считаем, что без Деккера нам не удастся докопаться до истины. Это ваши профессиональные похороны!» «Я просто занимаюсь расследованием», – возразила Браун, – «и использую все средства, чтобы добраться до истины. А Деккер – чертовски полезное средство». Картер впервые посмотрел на Амоса, одетого так же, как и накануне. Потертые джинсы, грязная толстовка, мятая ветровка, непричесанные волосы торчали во все стороны. И он не брился, поэтому щетина сразу же бросалась в глаза. «Что за чертовщина?» – полковник ошеломленно посмотрел на Браун. «Этот человек работает в ФБР тайным агентом». «Нет», — встрепенувшись, — сказал Деккер, — «но все-таки перед этой встречей зубы я почистил». Картер какое-то время молча смотрел на него, а затем швырнул на стол портативный компьютер и сел. Браун подсел к Деккеру и достала блокнот и ручку. Полковник нажал на мониторе несколько клавиш, и все мониторы, кроме одного, погасли. «Осведомители», — сказал он, — «начиная от А и до Я», — посмотрел на Деккера. «Их много, так что приготовьтесь слушать». «Сделаю все, что в моих силах», – пробормотал Амос, не отрывая взгляда от единственного работающего монитора. На экране появилась фотография мужчины. «Карл Лиснер», – сказал Картер. «86 год. Военный заказ, порученный одной компанией, название которой мы мистеру декеру не раскроем. Лиснер был посредником. Он обратил внимание на некоторое расхождение в документации и обратился к нам. «Человека, который нас интересует, зовут Анна», – перебил его декер «Среди осведомителей есть женщины». «Этот параметр мне не сообщили». Картер с осуждением посмотрел на Браун. «О, прошу меня извинить, господин полковник, все делалось в большой спешке». «Естественно, вот почему этот человек сейчас сидит здесь. При спешке неизбежны ошибки, но это уже не моя проблема, это ваша проблема». Картер снова принялся нажимать клавиши. «Итак, у нас 15 кандидатов», — он взглянул на Беккера. «Вы не собираетесь записывать?» «У меня хорошая память», — ответил тот. Выразительно закатив глаза, полковник бросил испепеляющий взгляд на Браун и снова повернулся к экрану. За несколько часов они проверили досье на всех осведомителей. «Я не увидела ничего полезного», — повернувшись к Деккеру, — сказала Браун. «Никто даже из числа незначительных игроков не может быть Бергшир». Кивнув, Амос повернулся к Картеру. «В вашей базе данных есть ошибка». «Это невозможно», — рявкнул тот. «Кадры номер 64 и номер 217. В 64-м говорится, что в июле 2003 -го года Дениза Тернер находилась в Ислам Абаде. В 217-м это уже Фейсал Абад. Можете проверить». Встав, Деккер направился к выходу. Картер нажал клавиши, выводя на экран указанные кадро. «Он был прав», – задумчиво пробормотала Браун, глядя на экран. «Сукину сыну просто повезло», – огрызнулся тот. «Даже не надейтесь», – Харпер встала. «Черт возьми, кто этот тип?» – спросил Картер. Браун оглянулась вслед вышедшему декеру «Я до сих пор стараюсь это понять, господин полковник».